Глава тридцать первая. Немного позже мисс Силвер, искавшая Салли Фостер, обнаружила ее в помещении, служившем классной комнатой в те далекие времена, когда Люшес купил только этот дом. Но Мойра никогда там не училась. Она посещала престижную и дорогую школу, которую выбрала для нее Лили. Поэтому викторианская атмосфера комнаты осталась нетронутой. Две стены были уставлены книгами, на полу лежал турецкий ковер И стоял большой зеленоватый глобус на подставке из красного дерева. Уютные стулья, удобный стол. Салли пришла сюда в поисках убежища. Невозможно находиться в спальне, когда горничная постоянно входит и выходит. И хотелось побыть одной, спрятаться от всех, и особенно от Мойры. Салли не знала, что ей делать, и должна была как следует подумать. Постояв у окна, Салли принялась бродить вдоль полок, снимая и перелистывая книги. Здесь были подшивки старого журнала с поразительным названием «Добрые слова» и столь же старого «Панча» времен Крымской войны. На иллюстрациях были изображены элегантные молодые люди с бакенбардами и девушки в длинных, развивающихся юбках. Поставив журналы на место, Салли посмотрела на верхние полки. романы шарлотты Шарлотт Янг. «Наследник Редклифа», «Столпы дома», «Ченнинги и ислин «Миссис Генри Вуд», «Проповеди», «Гепатия», эй на запад», «Чарлза Кингсли», «История Англии», «Миссис Маркем», «Жизнь королев», «Мисс Стриклинт». Салли ставила на место том с очаровательной гравюрой, изображающей Жанну Наварскую, когда дверь открылась, и вошла мисс Силверк держа в руке цветастую сумку с вязанием. На мгновение Салли показалось, что она и в самом деле перенеслась в прошлое. Среди старых книг старой классной комнаты вдруг появилась настоящая старинная гувернантка. Сейчас она сядет за стол и примется читать вслух выдержки из труда миссис Маркем. Мисс Силвер улыбнулась. «Разглядывайте старинные книги, мисс Фостер». «Да», — ответила Салли, и настоящая тотчас же вернулась а вместе с ним и тревога. Мисс Силвер подошла к девушке. — Трудно разговаривать стоя. Может быть, присядем? — А нам нужно поговорить? — Думаю, что да. Стулья тут хоть и неказистые, но, думаю, удобные. Когда они сели, мисс Силвер достала из сумки наполовину связанную детскую пинетку и защелкала спицами, доброжелательно глядя на сали. Атмосфера была уютной и мирной. Голос мисс Силвер звучал приветливо, Но вот ее слова заставили Салли вздрогнуть. — Я собиралась поговорить с вами о возвращении бриллиантового жерелья, мистера Баллинтона. Салли показалось, будто под ней разверзлась земля. Все поплыло у нее перед глазами. «О — О возвращение жерелья? — переспросила она. И Силвер кашлянула. — Мне бы хотелось знать, почему это вас так встревожило? — Встревожило меня? — Салли подумала, что ее дрожащий голос вполне способен внушить подозрения, будто она сама украла ожерелье. Но мисс Силвер продолжала вязать. «Вы были так встревожены что, казалось, вот-вот потеряете сознание. Мистер Моррой заметил это и налил вам кофе. Потом он взял вас за руку, и когда вы выпили кофе, слабость прошла». Салли отнюдь не была уверена, что это ощущение не вернется. Мисс Силвер положила вязание на колени, достала из сумки маленькую круглую коробочку и, отвинтив крышечку, протянула ее Салли. — Возьмите леденец, мисс Фостер. Это очень освежает. Когда сосешь леденец, по-моему, нельзя упасть в обморок. А было бы весьма не кстати для нас обеих, если бы вы сейчас потеряли сознание. Тем более, что для этого ведь нет никаких оснований. Салли положила в рот предложенный мисс Силвер леденец. То ли из-за резкого лимонного вкуса то ли из-за практического оборота, который приняла беседа, но чувство головокружения исчезло. — Я никогда не падаю в обморок, — заявила Салли. И Силвер снова взялась за вязание. — Похвально. А теперь, дорогая моя, объясните, что вас так напугало за завтраком. Прибытие посылки с ожерельем так вас потрясло, что вам едва не стало дурно, при том, что это, как вы только что сказали, вам не свойственно. «Мне незачем напоминать вам, что ожерелье забрали у убитого человека. Если обстоятельства возвращения этого сокровища дали вам какой-то ключ к личности убийцы, несомненно, ваш долг сообщить об этом». Слово «несомненно» показалось Салли издевательством. На самом деле ее переполняли сомнения. Они вихрем проносились у нее в голове, расширивая мысли в разные стороны, словно опавшие листья. «Несомненно?» – переспросила она. — Думаю, вы отлично это понимаете. Наступила пауза. — Дело в том, — заговорила Салли, — что я знаю, кто вы. — Вот как? — И я снимаю квартиру в доме мисс Пэйн. По крайней мере, это был ее дом. Дэвид и я помогали ей, когда она звонила миссис Моррей, чтобы узнать ваш адрес, и когда она звонила вам с просьбой о встрече. Мисс Пэйн ничего нового нам не рассказала. — Но невольно начинаешь думать. Салли не закончила фразу. «Вы думали о том, не связана ли ее смерть с кражей ожерелья и убийством мистера Хьюза?» — подсказала мисс Силвера. Салли едва не проглотила леденец. Она выпрямилась и воскликнула. «Но ведь этого же не могло быть! Я имею в виду, ожерелье же украли не тогда, а на следующий день!» Мисс Силвер перевернула на спицах голубую пинетку. Мисс Прэнт... Мисс Пейн пришла ко мне, потому что она заметила двух незнакомцев в галерее Мастерса и увидела, что один из них говорил другому. И, умея читать по губам, она поняла, что эти люди замышляют преступление. Выйдя из галереи, она начала думать, как ей поступить, и не сомневалась, что полиция отнесется с недоверием к ее истории. Мисс Пейн вернулась в галерею, но мужчины уже ушли. И, как вы знаете, в галереи был выставлен ее портрет. Несчастье для нее один из мужчин который сидел лицом к ней и чьи реплики в этом обличающем обоих разговоре она смогла прочитать по губам, заметил портрет и узнал на нем женщину, сидевшую на соседней панкетке. Портрет назывался «Слушающие» и был куплен мистером Беллингтоном. Смотритель галереи, любящий поболтать, рассказал этому человеку о ее э, свойстве читать по губам. Мужчина, которому сообщили эти сведения, и был будущим убийцей. Он, безусловно, встревожился, понимая, какой информацией завладела мисс Пейн. Ему ничего не стоило узнать у смотрителей и адрес ее, и так, как она проживала в собственном доме. Я уверена, что этот человек уже спланировал хладнокровное убийство, но и не поколебался принять меры, устраняющие угрозу со стороны мисс Пейн. Очевидно, за ней следили когда она ехала на такси ко мне и когда возвращалась домой. Увы, на сей раз пешком. И, как вы знаете, с ней произошел несчастный случай, который я, однако, не могу рассматривать как простую случайность. Салли испуганно вскрикнула. Ведь Силвер вытянула клубок из цветастой сумки. Жестокое и хладнокровное преступление было успешно осуществлено. Мистер Гэрретт, которому предстояло забрать ожерелье из банка, внезапно заболел. И Артур Хьюз занял его место. Думаю, преступник рассчитывал, что за ожерельем поедет сам мистер беллингтон Мне кажется, кража ожерелья должна была стать прикрытием для его убийства. Но застрелили Артура Хьюза, потому что он мог узнать убийцу. Вчера произошло еще одно покушение на жизнь мистера беллингтона От его машины отвалилось колесо при опасном спуске с холма. О том, что он поедет по этой дороге, было известно, поэтому я не сомневаюсь, что аварию подстроили. Сегодня жерелье было возвращено. Мне это обстоятельство кажется в высшей степени тревожным. «Почему — Почему? — спросила Салли. — Ну, кто-то в этом доме заинтересован смерти мистера Баллингтона. Необходимая информация для первого преступления могла поступить только от одного из его домочадцев. Несомненно, это лицо должно было получить значительную часть наследства, согласно завещанию мистера Беллинтона. Я уверена, что упомянутое лицо жаждало заполучить ожерелье и смогло настоять, чтобы его вернули. Добиться согласия сообщников помогло то, что хранить ожерелье целиком было крайне опасно. А если разделить его на части, оно утратит большую часть своей ценности. Мистер Беллинтон собирается снова жениться, составить новое извещание. Пока этого не произошло, ему не будет грозить смертельная опасность. Поэтому, если вы хоть что-то знаете, то должны об этом рассказать. Бодоворот мыслей в голове у сали внезапно успокоился. Она снова очутилась в темном коридоре северной старушки и слышала голос Мойры, обращающейся к мужчине в комнате позади нее. Салли не видела этого мужчину и не слышала его голоса, Он находился в темной прихожей, где закрытые ставни не пропускали свет. Стоя на пороге, Мойра обернулась и сказала, «Ты абсолютно уверен, что его доставят завтра?» «Потому что я не стану продолжать, пока этого не произойдет». Мужчина что-то ей ответил, а Мойра упомянула о Дэвиде и добавила, «Пойдем, а то я опоздаю». Послышались ее шаги по каменным плиткам дорожки, а затем шаги и мужчины. И в это мгновение Салли вернулась в классную комнату к мисс Силвер, вязавшей голубую пинетку. Голубой цвет такой приятный! Салли внезапно поняла, что сможет рассказать мисс Силвер все, что слышала старушке.